Теннисные рекорды Штеффи Граф Полное имя великой немецкой теннисистки, родившейся 14 июня 1969 года, Штефани Мария Граф, но в историю спорта она вошла как Штеффи Граф. Журналисты слегка подсократили ее имя точно так же, как это было с Доном Баджом и Родом Лейвером. Первым, кто сумел разглядеть ее выдающиеся способности к теннису, Был отец Штеффи граф. Он же стал её первым тренером, сумев привить дочери беззаветную любовь к этому нелёгкому виду спорта и воспитав в ней бойцовский дух, неотъемлемые качества теннисиста. Блестящее восхождение Штеффи к самым большим вершинам тенниса началось, когда ей было всего 12 лет. Тогда она победила на турнире Оранжевая чаша. 4 года спустя в полуфинале открытого чемпионата США 16-летняя теннисистка произвела сенсацию, победив первую ракетку мира, которой до этого долго была легендарная Мартина Навратилова, американская теннисистка чешского происхождения. Правда, в финале Штеффи-Граф тогда потерпела поражение, проиграв американке Эверт Ллойд. Зато в 1987 году, когда ей было 18 лет, Штеффи-Граф все-таки выиграла чемпионат США. В июне того же года она выиграла и открытый чемпионат Франции. Затем дошла до финала в Уимблдонском турнире, но уступила в двух сетах все той же Мартине Навратиловой, победившей тогда на этом престижном соревновании шестой раз подряд, а в общей сложности уже восьмой. Ну а затем пришел самый звездный год Штефиграф, 1988. Ей еще не было девятнадцати. когда в январе она выиграла открытый чемпионат Австралии. В начале июня победила на открытом чемпионате Франции. Наконец, уже после своего девятнадцатого дня рождения, Штеффи выиграла свой первый уимблдонский турнир. В финале она играла все с той же легендарной Мартиной Навратиловой и, уступив в первом сети, выиграла два следующих. Чтобы стать победительницей Большого шлема, Повторив достижения Морин Конноли и Маргарет Смит-Корт, Штеффи Граф оставалась только выиграть открытый чемпионат США, и Штеффи Граф добилась своего. Сразу же после этого она отправилась на Олимпийские игры в Сеул. Еще никому из победителей Большого шлема не удавалось в тот же год выиграть и золотые олимпийские медали, а Штеффи сумела покорить и эту вершину. Так она стала самой титулованной теннисисткой во всей истории этого вида спорта. Дальше следовали победы за победами. Больше всего их у Штеф и грав было на Уимблдонском турнире. В 1988, 88, 1991, 92, 93, 95, 96 годах. 6 раз она выигрывала на открытом чемпионате Франции. В 1987, 88, 1993, 95, 96, 1999 годах. 5 раз на открытых чемпионатах США в 1987, 88, 1993, 95, 96 годах. Трудней всего победы давались в Австралии. Чемпионат Австралии проходит в разгар австралийского лета, который приходится на январь, и играть предстояло в невыносимую для многих европейцев жару. Тем не менее, штаф играл одерживал здесь победы в 1988, 1989, 1990, 1994 годах. И теперь при сопоставлении статистических данных становится ясно, Выиграй Штеффе Граф в Австралии в 1993 и 1995 годах, быть бы ей трижды победителем Большого шлема. Ведь в эти годы она выигрывала все три остальных главных турнира. Однако и без того достижения ее феноменальны. А к ним добавились и некоторые другие. В 1991 году немецкая теннисистка установила рекорд. удерживала титул первой ракетки мира в течение 186 недель подряд. В 1997 году она довела это достижение до 377 недель. По удивительной причуде судьбы последнюю большую победу Штеффи Грав в 1999 году праздновала в Париже на открытом чемпионате Франции. нам же, где в 1987 году одержала свою первую победу в турнирах Большого шлема. После побед великой Штеффи Граф уже сменился век и даже тысячелетие, но равных ей на теннисном небосводе пока что никого не видно.